но коммунистическая партия опубликовала его непроизнесенную речь под точным и недвусмысленным заголовком «Антисоветское подстрекательство правительства – несчастье для нашего народа». Большое несчастье для народа Израиля и для евреев в других странах. Диалоги, диалоги. То слышно. А что может быть слышно? Как дела? Какие могут быть дела? Я хочу сказать, что мы тут делаем? Что же тут делать? Ну, вероятно, ищем чего-нибудь тут. Чего же искать тут? Рузонятя ну, или службу какую службу? По рекомендации, по протекции, мало ли как? К кому протекция, к кому? Ну, хотя бы к Равину. Почему именно к Равину? Ну, тогда к Равинше. Почему же всё-таки кровину, откуда я знаю? С этим загадочным диалогом яжды кумил нашего журналиста, работавшего несколько лет в Италии. Однако возникший между нами диалог оказался поначалу не менее загадочным. Журналист, понимающе улыбнулся: "Всё точно. Только зачем упоминать Равина? Он бы прекрасно знает, что в Равината обращаться там бесполезно, прогонит". А где там? Там, где вы беспрекрасно записали этот диалог, в котором оба собеседника на вопрос отвечают вопросом. Я не записал, я переписал. У кого? Кому удалось так метко воспроизвести диалог между двумя ердим-беглецами из Израиля? Вы уверены, что собеседники бежали из Израиля? Так же точно, как в том, что диалог происходил в Остии под Римом. Вы уверены, что речь идёт о Больсти? Так же, как и вы? Я не уверен. Едва выписал эти строки из Шалом-Алейхемского жизнеописания с ярмарки. Вы меня не разогреваете. Должен, правда, признаться я, вычеркнул упоминание о дореволюционном Киеве. Ну что ж, я лишний раз убедился, насколько современен талант Шалома-Алейхема. Ведь именно так, как он написал, принято беседовать в среде скопившихся в Осте и Ердим. Они, вернее, не беседуют, а прощупывают один другого, выпытывают, выуживают друг из дружки. И опасаются, как бы ни проговориться, не открыть конкуренту свои карты. А картишки-то убогие. Один скрывает, что заполнил анкету на выезд в Мексику, хотя в мексиканском консульстве его приняли совсем нерадушно. Другой старается выведить, не пронюхали ли уже конкуренты, что в канадском консульстве безоперационно забраковали его жену по состоянию здоровья. Так уже заведомо среди Йордим, если бывший тишенёвец топчется в агентстве американского ЦИАСа или Joint, где ему вроде бы обещали посодействовать с переездом в Соединённые Штаты про своему бывшему земляку он сочинит байку, как кто-то из римских богатых евреев почти обещал ему в своём магазине работу, правда, по пониженной ставке. Каждый старается побольше выведать, чем поведать. Да, это так. Я несколько раз бывал на печально знаменитой вечерней бирже несостоявшихся израильтян у бездействующего фонтана близ почты в Бедняцком квартале Остии видел, как получил в письмо довостребование взъерошенный человек, сравнительно недавно работавший в одном из харьковских научно-исследовательских институтов, а ныне торгующий на барахолке порта Поргеза янтарными украшениями жены, отбежал в сторону, чтобы никто не сумел, не дай бог, подсмотреть, из какой страны послано письмо. Если оно пришло, допустим, из Австрии, то прибитый, робко озирающийся по сторонам получатель непременно скажет другим, что ему написали из Франции. Если в письме настойчиво советуют бывшему попытаться проникнуть в западный Берлин, то конкурентам, иногда даже родственникам, он обязательно скажет, что речь идет об Аргентине или Бразилии. А уж если разведает, что в новозеландском или австралийском консульстве вроде бы обнадеживающе встречают израильских беженцев, то поспешит горячо посоветовать окружающим навсегда забыть, как о дурном сне о Новой Зеландии или Австралии. Приютившиеся во стиль бывшие не живут, а выражаясь, пошелом олехемски крутятся. Недаром сами они с горькой иронией называют свою жизнь «местечковой» местечка в предместье вечного города это кажется невероятным но я родившийся в чертя оседлости бывшей российской империи обязан засвидетельствовать